Часть 5. Стандартные ловушки. Как их избежать? Глава 22. Пять секретов не помогли. Если пользоваться пятью секретами эффективного общения умело, то они никогда не подводят. Но когда вы только начинаете их осваивать, могут быть неудачи, и человек, в общении с которым вы их используете, может расстроиться еще больше. В такой ситуации велико желание сделать вывод, что этот метод неэффективен. Обвинять пять секретов в том, что они не помогли, равносильно обвинениям теннисной ракетки, когда вы проигрываете матч. Проблема почти всегда в том, что вы просто не умеете пользоваться этим приемом. Я провел тысячи сеансов, в которых участвовали и мужчины, и женщины с проблемами общения. Тысячи психологов посещали мои семинары в США и Канаде. Опыт показал мне, что существует несколько предсказуемых ошибок при освоении метода пяти секретов. Когда знаешь эти ловушки, можно во многом себя обезопасить. Распространенные ошибки при обезоруживающем приеме Очень многие полностью не понимают, как действуют пять секретов. Например, Милдред сообщила мне, что пыталась воспользоваться обезоруживающим приемом в общении со своим мужем Брэдом, но ничего не получилось. Она заранее сказала, что ничего не выйдет, потому что с ее мужем вообще невозможно общаться. Милдред объяснила, что после одного из наших сеансов она пришла домой и приготовила Брэду к возвращению с работы его самое любимое блюдо. Она трудилась на кухне несколько часов и даже перед его приходом зажгла свечи на столе. Увидев торжественно накрытый стол, Брэд растерялся и спросил Милдред, по какому поводу она так расстаралась. Она ответила, «Просто подумала, что ты заслужил награду за тяжелую работу». Когда они приступили к обеду, Милдред спросила мужа, как ему нравится еда. Брэд сказал, что обед великолепен. Потом она спросила, «Может быть, тебе что-то не очень понравилось?» Он ответил, что все отлично, разве что свинина немного суховата. Милдред обиделась и выпалила. «Ну что ж, если тебе не нравится свинина, можешь выбросить ее в окно!» Я признался Милдред, что знаю, почему у нее ничего не вышло. Намерения Милдред были хороши но она так и не поняла, что такое обезоруживающий прием. Она подумала, что это лишь приятное отношение к тому, с кем не сложились отношения. Конечно, нет ничего плохого в заботливости или внимательности к тому, кто вам не безразличен, но это вовсе не обезоруживающий прием. Когда вы обезоруживаете критика, необходимо услышать справедливость в его словах, даже если критика кажется привычной или несправедливой. Существует несколько других ошибок при освоении обезоруживающего приема. Неумение найти правду в словах другого человека. Часто ваши собственные мысли так сильно отличаются от мыслей собеседника, или ваше видение ситуации так омрачает ваше сознание, что видеть мир глазами другого человека не получается. Иногда критика кажется такой постыдной, что изо всех сил хочется защититься. Если дать волю эмоциям, вы практически всегда убедите другого человека, что его критика совершенно несправедлива, и ссора только усилится. Соглашение в снисходительной манере. Это также распространенная ошибка, которая вызывает раздражение. Например, когда вас критикуют, вы можете сказать «Ну что ж, вижу, что ты так чувствуешь» или «Вижу, что с твоей стороны это выглядит именно так». Это мягкая форма сообщения «ты не прав». Соглашение в высокомерной манере без истинного понимания позиции другого человека. Когда вы так поступаете, то просто даете отпор собеседнику, подобно неумелому продавцу, который пытается манипулировать покупателем, чтобы продать ему товар? Ответ в манере «да», «но». Примером может быть такое высказывание. «Понимаю, что ты хотел сказать, но...» Слово «но» всегда показывает, что вы обороняетесь. Основное правило велит избегать слова «но». Распространенные ошибки при использовании приема мысленного и чувственного сопереживания. Насколько вы помните, мысленное сопереживание предполагает пересказ своими словами того, что сказал собеседник, а чувственное восприятие включает признание его переживаний на основании сказанного им. Хотя это может показаться очень простым приёмом, здесь немало подводных камней, которые необходимо учитывать. Использование мысленного или чувственного сопереживания в стереотипной или небрежной манере. Например, когда снова и снова используются одни и те же стандартные фразы, такие как «кажется, ты хотел сказать, что…» Если человек говорит «я просто вне себя», а вы отвечаете «кажется, ты хотел сказать, что вне себя…» то вам могут ответить «Я именно это и сказал, тупица». На что вы отвечаете «Надо же, ты сказал, что я тупица». После такого ответа собеседник обычно приходит в бешенство. Повторение слов другого человека и нежелание делиться с ним своими чувствами. Механически повторяя чужие слова, вы похожи на попугая. Собеседник чувствует, что вы неискренни, И раздражается, подобно мужу одной моей пациентки, который сказал ей «Перестань испытывать на мне приёмы Бёрнса». Неумение расслышать суть. Многие так сильно заняты обдумыванием своего ответа, что не способны суммировать слова другого человека. Это особенно распространено в ситуациях, когда собеседник расстроен или придирается к вам. Вы так сильно переживаете, что не можете толком понять слова другого человека. Затем, когда вы пытаетесь пересказать его слова, то упускаете их суть, и все заканчивается перебранкой. Боязнь конфликтов и негативных эмоций. Неумение использовать слова, выражающие чувства, одна из самых распространенных ошибок при использовании приема чувственного сопереживания. Чаще всего не замечают гнев, особенно если он направлен против вас. Я называю это конфликтофобией, о которой мы подробнее поговорим в главе 24. Люди боятся признавать любые негативные чувства, поэтому стараются держаться на сугубо рациональном уровне. Такое состояние я называю эмотофобией или боязнью негативных эмоций. Можно назвать это и эмоциональным перфекционизмом, отражающим идею о том, что все мы просто обязаны постоянно быть счастливыми. Критика вместо признания чувств собеседника. Например, вы можете сказать «ты просто придираешься» или «ты не имеешь права так чувствовать». Кроме того, вы можете признать переживание другого человека в осуждающей или враждебной манере, сказав: "Ты очень сердит". Такие слова заставят его отрицать, что он зол, поскольку ваш комментарий прозвучал как унизительное осуждение. Сообщение человеку того, что он чувствует, вместо выражения позитивности. Например, вы можете сказать: «Конечно, ты сейчас чувствуешь X или Y или Z». Латинскими буквами обозначены слова, выражающие чувства. Обычно на такие слова следует атака, поскольку человек может не чувствовать этого или ему не нравится, когда ему указывают на его чувства. В такой ситуации лучше спросить доброжелательным тоном, выразив лишь догадки. «Думаю, ты теперь чувствуешь то и это» но не уверен. Расскажи мне, что ты сейчас переживаешь. Распространённые ошибки при использовании приема вопрос. Приём вопрос нацелен на то, чтобы помочь другому человеку раскрыться. При этом вопросы должны быть осторожными, наводящими. Вы должны показать, что заинтересованы, и пригласить человека поделиться с вами своими мыслями и переживаниями. Несмотря на видимую простоту, здесь часто возможны ошибки. Помощь и решение проблем Когда вас критикуют, может появиться желание спросить, как решить проблему или чем помочь. Например, вы можете сказать «Что, по-твоему, я должен делать иначе?» или «Как нам решить эту проблему?» Такие слова звучат как добрые намерения, Но это бывает и большой ошибкой. Когда люди расстроены, они, как правило, не торопятся уладить дела. В большинстве случаев они хотят только того, чтобы их выслушали, поняли, что они чувствуют. Об этом более подробно в главе 23. Задавание вопросов в стереотипной формальной манере. Это похоже на врача, который постоянно говорит «Э что еще вас беспокоит?» Задавание вопросов в издевательской, недоброжелательной манере. Например, вы можете сказать «Ну и что, по-вашему, я могу сделать?» Это не искренний вопрос, но показывает, что вы готовы обороняться. Извинения. Такие слова, как «сожалею» часто всего лишь попытка отделаться от другого человека, поскольку вам не хочется слышать, насколько он обижен или рассержен. Об этом подробнее в главе 25. Распространенные ошибки при использовании формулировки «я чувствую». Почти все согласны, как важно быть позитивным и делиться чувствами, открыто и прямо. Но здесь тоже случаются некоторые ошибки и недопонимания. Критика вместо выражения своих переживаний. Многие люди не хотят выражать свои чувства, используя формулировку ⁇ Я чувствую ⁇ Вместо этого они критикуют другого человека. Например, вы можете сказать ⁇ Я чувствую, что ты готов со мной поспорить ⁇ или ⁇ Почему ты не можешь признать, что не прав ⁇ или ⁇ Чувствую, что ты меня не слушаешь ⁇ Такие обидные слова нельзя отнести к формулировке ⁇ Я чувствую ⁇ Бесконечные рассказы о себе с целью произвести впечатление на собеседника. Застенчивые люди почти всегда делают такую ошибку. Это также частая ошибка во время собеседований при приёме на работу или при подаче документов на поступление в ВУЗ. Активная и пассивная агрессия. Вместо того, чтобы поделиться своими чувствами, некоторые люди кричат, набрасываются с упреками, бронятся, унижают другого человека. Такое поведение очень соблазнительно, когда вы злитесь и сильно расстроены. Но хотя во время таких выпадов появляется ощущение силы и правоты, толку от этого мало. Собеседник понимает вас по-своему и делает заключение, что вы неврастенник или неудачник. У иных людей противоположная проблема. Они дают собеседнику холодный ответ и отказываются разговаривать, когда расстроены, тем самым наказывая его молчанием. Несмотря на то, что они стараются скрыть свои враждебные чувства, отказ разговаривать – форма агрессии. Более подробно об активной и пассивной агрессии в главе 24. Боязнь открыться. Это, пожалуй, самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться при обучении формулировки «я чувствую». Некоторые люди боятся поделиться своими переживаниями, думая, что не должны так чувствовать, или из страха, что их ранят. Одна женщина сказала мне, что ее мать посоветовала ей никогда не раскрывать своих чувств, потому что люди могут использовать это против нее. Это была очень успешная деловая женщина, возглавлявшая крупную строительную фирму, весьма привлекательная, с яркой индивидуальностью, и у нее не было проблем в личной жизни. Но она была чрезвычайно одинока, потому что не умела по-настоящему сблизиться с мужчинами, с которыми вступала в отношения. «Я называю такую позицию боязнью открыться». Люди с такой позицией убеждены, что стоит им открыть свои чувства, как произойдет нечто ужасное, поэтому они старательно скрывают свои переживания. Они отказываются открыться и сделать себя ранимым, боясь, что будут выглядеть глупо, и люди станут их презирать. Они говорят себе, что не имеют права на открытость чувств. Проблема в недостатке доверия. Они не доверяют собственным чувствам и не верят, что люди могут их любить и принимать такими, какие они есть. Как ни странно, большинство врачей страдают именно от этой проблемы. Они почти всегда скрывают свои чувства и часто используют формальные выражения, как только появляется напряжение во время курса лечения. Например, они могут сказать «На что еще вы жалуетесь?» или «Благодарю за откровенность». Но такие слова звучат совершенно неестественно. Иногда они вообще ничего не говорят, а просто воспроизводят то, что произносит пациент, словно эхо. Когда я учился на психиатра, меня учили отвечать именно так, и мои пациенты считали такое общение чрезвычайно неприятным. Они горько жаловались, что я никогда не сообщал им ничего полезного. Но мои учителя-психоаналитики говорили, что я вел себя правильно. Я чувствовал себя как Алиса в «Стране чудес», размышляя, как мои пациенты могли становиться более искренними и открытыми, если я вел себя так неестественно. Невропатолог Вайс пожаловался на плохие отношения с сыном Ральфом. Он объяснил, что сын окончил факультет медицины, но жил дома, чтобы сэкономить деньги. Доктор Вайс любил Ральфа, но сокрушался, что они никогда не были по-настоящему близки. Когда они были вместе, то всегда говорили о пустяках, например, о спорте. Доктор Вайс объяснил, что Ральф никогда не раскрывался и не говорил о своих переживаниях, о своих отношениях с женщинами, не делился мечтами о будущем. Доктор Вайс сказал, что ему одиноко и хотелось бы более близких отношений с сыном. Он пояснил, что у одного из его коллег недавно был удар, и один из его лучших друзей неожиданно умер от сердечного приступа. Он сказал, что ему недавно исполнилось 58 лет, и его тревожило, что он может умереть, так и не узнав своего сына. Я объяснил, что близкие отношения зависят от эмоциональной открытости. Это означает, что вы должны раскрыться, поделиться с людьми своими чувствами и поинтересоваться их переживаниями. Доктор Вайс спросил, как ему следовало говорить с Ральфом. Я ответил, что все обстоит просто. В следующий раз, когда он будет разговаривать с Ральфом, ему следует открыться немного больше. Например, он мог бы сказать сыну, что любит его, но иногда чувствует себя одиноким, так как они редко разговаривают о вещах, действительно важных для них обоих. Он также мог сказать, что хотел бы узнать Ральфа лучше, больше услышать о его переживаниях в жизни. Доктор Вайс был шокирован, сказав, что никогда не мог сказать Ральфу, как одиноко он себя чувствовал. Он боялся, что это прозвучит странно, не по-мужски, и Ральф решит, что он ненормальный. Конечно, его опасения были небезосновательны, особенно если доктор Вайс не сумеет выразиться правильно. Но его страх открыться имел более глубокую основу. Он считал, что даже самое умное разоблачение своих чувств будет неуместным. «Иногда мы больше всего боимся понимания». Но невозможно что-либо осознать до тех пор, пока не появится желание противостоять страху. Возможно, доктору Вайсу было трудно открыться и поделиться своими чувствами, потому что он находился в этом скованном состоянии всю свою жизнь. Кроме того, когда пытаешься освоить новые приемы налаживания отношений, поначалу может получиться не всё и не сразу – Например, если вы открываете свои чувства самозабвенно и слишком эмоционально, другой человек может взглянуть на вас с явной жалостью. Вы можете также выразить свои переживания слишком агрессивно, что грозит ссорой. Ролевые игры, представленные в главах 20 и 21, помогут преодолеть такие тенденции. Ваш партнер по игре незамедлительно определит ваше поведение и смоделирует более эффективные варианты выражения чувств. Это поможет вам преодолеть страх быть ранимым. Через некоторое время вам станет легче открыто делиться чувствами. Вы также заметите, что ваш партнер не идеален, и это может стать для вас большим облегчением. И, конечно, вы научитесь умело выражать свои чувства в реальной жизни. Доктор Вайс тренировался со мной у меня в кабинете, а также дома с женой, пока не отважился поговорить с сыном. По сути, во время ролевых игр он был неловок, потому что не привык делиться своими чувствами. Но его неловкость была ценна тем, что он вел себя искренно, осторожно и заботливо. Когда доктор Вайс поговорил с Ральфом, он удивился, что Ральф тоже был одинок и беспокоился о своей карьере. Хотя он хорошо учился в школе, его мучили сомнения. Он не знал, хватит ли его талантов для того, чтобы сделать карьеру в научной работе. Он также сомневался в своих преподавательских способностях поскольку боялся выступать публично и всегда стеснялся докладывать о своих результатах на занятиях в университете. Ральф признался, что никогда не делился своими переживаниями с отцом, думая, что не имел права чувствовать себя расстроенным и неуверенным. Он боялся, что отец разочаруется в нем и решит, что он сумасшедший. Доктор Вайс был потрясен, как быстро их отношения с сыном. Стали близкими после того, как он отважился поделиться с ним своими опасениями. Распространенные ошибки при использовании метода поглаживания. Когда вы с кем-то не ладите, метод поглаживания поможет вам. Однако при освоении приема поглаживания случаются некоторые ошибки. Слишком много комплиментов. Если осыпать человека дождем комплиментов, вы можете произвести впечатление человека нуждающегося, зависимого или униженного. Кроме того, если вы перестараетесь с комплиментами, собеседник может отвергнуть их и подумать, что вы притворщик, который пытается им манипулировать. Скрытность чувств. Если вы неискренни и закрыты во время комплимента, Собеседник не воспримет ваших попыток поглаживания. Например, когда вы чувствуете себя неловко или расстроены, но не осознаете этого, то можете произнести комплименты в надменной или фальшивой манере, и они прозвучат нелепо. Похвалы в поверхностной или неискренней манере. Некоторые люди используют прием поглаживания, чтобы избежать конфликта и раздражения. Эту проблему я демонстрировал в ролевой игре во время семинара в Сиэтле. Я попросил одного человека сыграть роль рассерженного трудного больного, а другого – ответить ему, используя пять секретов эффективного общения. Больной обвинял врача в жульничестве. Врач ответил ему, «Как я рад, что вы это сказали. С вашей стороны смело быть таким открытым и честным». «Должно быть, вам было трудно сказать эти слова?» От этого больной разозлился, потому что слова прозвучали очень снисходительно и совершенно неискренне. Конечно, врач не был рад критике в свой адрес, и больному было вовсе нетрудно критиковать его. На самом деле многим это очень нравится.